вы каких-либо видимых проявлений такого протеста не ощущалось. Город захватил из тихии черного рынка, полицейского террора, волна белогвардейщины. В Харбине я провел пять дней. Вскоре мы выехали через Шиньян до Лянь в Пекин на станции Чанчунь, пересадка с кал на Южно-Манчжурскую железную дорогу юмжд До русско-японской войны 1904-1905 годов КВЖД была единой дорогой. Построена она была царским правительством. Затем по Портсмутскому мирному договору ЮМЖД от Чанчуня до Люишуня в Порт-Артура была передана Японии. Японцы стали половнастными ее хозяевами. Возникло что-то вроде «государства в государстве». Китайцы служили на дороге только в качестве рабочих. Японцы ввели на дороге военизированные порядки. Это давало им возможность поддерживать дисциплину. Поезда ходили точно по расписанию, работали вагоны-рестораны. Со станции исчезали белогвардейцы со споротыми погонами. Разношатающиеся, проститутки, пьяные. Но дорога для богатых. Цены на билеты очень высокие. В вагонах ресторанах прекрасные кухни искусные повара, но благо эти для состоятельных. Порции столь мизерны, что русскому человеку в пору съесть два-три обеда, чтобы не видеть из-за стола голодным. Порт Далянь, дальний, как и расположенная рядом крепость Люишун, Порт Артур, находится в южной части Ляудунского полуострова, которая в свое время была приобретена в аренду царской России. В результате русско-японской войны 1904-1905 годов эти порты отошли к Японии и по существу превратились в японские города на территории Китая. Отличие их от китайских городов было огромным. далянь представлял собой благоустроенный город с современной архитектурой, Незамерзающий океанский порт, оборудованный новейшей техникой. Детонцы строили заводы, расширялись старые, четко работала администрация. Нищих тоже хватало, но на главных улицах они не смели появляться. Редко можно было встретить русского человека. Белогвардейцев здесь не жаловали, их держали поближе к русской границе, как пушечное мясо для военных набегов на советскую землю или для пополнения кадров шпионов. Японцы обходились китайскими рабочими, и дешевле, и спокойнее. Из них выжимали все соки. Жаловаться им было некому. Защищать свои права они не умели. Японские власти запрещали деятельность профсоюзов. А местных коммунистов в те годы даляне и не слыхали. В городе мы встречали много европейцев, путешествовавших и приезжавших совершать сделки, торговом пароходстве. Пляжи были полны купающих. Здесь я впервые познакомился на практике с работой японской контрразведки. Она пользовалась своеобразной методой, резко отличной от приемов западных разведок. Ну, к примеру, за нами была установлена плотная слежка. При этом японские детективы и не пытались ее как-либо закамуфлировать. Идут по пятам в двух шагах, открыто показывая, что следят за нами. Мы не собирались надолго задерживаться в доляне, поэтому ситуация складывалась смешная и досадная. Мы пришли на пляж, разделись вошли в воду, а рядом неотступный японец. Я плыву от берега, и он плывет за мной. Детективы предельно вежливы. Если во время прогулки понадобятся спички зажечь папиросу, они тут как тут. Один из наших спутников зашел в магазин, купил какую-то безделушку и нарочно уронил ее. Японский детектив услужливо поднял вещь и вручил ее хозяину с обворожительной улыбкой, открывающей все зубы. Они ни в чем не пытались нам мешать, но и не отходили ни на шаг, провожая до дверей консульства. А у дверей консульства с улыбкой раскланивались и шли на свои наблюдательные посты. «Ожидая, когда мы выйдем в город». Прилежь. После Даляня наш путь шел морем. Мы погрузились с чемоданами дипломатической почты на японский пассажирский пароход,